Босиком он вышел на лужайку, сел в качалку и оттолкнулся от земли ногой. Как хорошо! — Леш! — закричали из-за забора. — Леш! Сейчас костер будем зажигать и мясо ставить. Тебя ждать? — Нет! — проорал в ответ Плетнев. «Нет — Нет? — удивились за забором. — Опять нет, ты гляди! — Чего это? — Я дома буду ужинать. — Да нечего у тебя там ужинать. — Чего ты там стрекочешь, стрекоза? — Да не идет опять. Полдня землю кидал, и ужинать не будет. — Отстань от него, может, не хочет человек. Плетнев качался, наслаждаясь. Над забором возникла Витюшкина голова. — Леш, ужинать-то давай, может, и по стопочке, если американский советник отвернется. И Витюшка подмигнул. — Нет, Вить, вы без меня сегодня. — А то давай. Тут он вдруг посмотрел куда-то в сторону и так удивился, что даже Лысина сделалась удивленной. «Ты глянь, Лёш, чего там?» «Где?» — спросил Плетнев и лениво обернулся. «Коза, что ли, опять?» Ничего необычного он не увидел. Угол дома, газон, который хорошо бы постричь, кусты, забор с желтыми треугольниками солнца. Из непривычного было только тихое урчание автомобильного двигателя, раздававшееся где-то довольно близко. «Да там две, две козы-то!» Пробормотал Витюшка и скрылся. Плетнев ничего не понял, встал из качалки и обошел дом. Возле его ворот стоял длинный, как космический корабль, белый Мерседес, а рядом с ним Оксана, бриллиантовая река переливалась на шее, стекала в декольте, и Маринка, улыбавшаяся неуверенной детской улыбкой. Плетнев замер. Сердце стукнуло раз, другой, а с третьим ударом у него не стало никакого сердца. На его месте оказалось то, что было всегда холодный, блестящий, хромированный прибор для перекачки крови. — Здравствуй, дорогой, — негромко сказала Оксана. — Мы тебя еле нашли. Алексей Александрович подошел, размотал новую цепь с новым замком и распахнул ворота. — Добро пожаловать! — Даже так? — весело удивилась Оксана. «Саша, заезжай!» Плетнев кивнул знакомому водителю и придержал створку. «Ну, ты прямо, Лев Толстой, босой, и сам ворота открываешь. На покос еще не ходил?» «Нет еще. Здравствуйте, Оксана. Привет, Марин!» «Здравствуй, Лешенька!» — тихим голоском выговорила Маринка. Она не поднимала глаз и была очень хороша собой. Так хороша, какой может быть только фотография в журнале. Но она же не фотография. — Ну, приглашай, — распорядилась Оксана. — Я скажу водителю, чтобы он занес вещи. Плетнев, которого все это перестало забавлять, сказал, что с вещами пока придется подождать. — У меня ночевать негде, — сообщил он, глядя тещи в лоб. — Всего два дивана. — А нам больше и не нужно, — весело возразила она. Все складывалось просто прекрасно. Она даже не ожидала, что все так сложится. — На одном я, на другом вы с Маринкой. Ведь мы уже приехали, Алексей. «Теперь тебе уж точно не удастся удрать». Тут она увидела его машину. «Это чья такая? Рабочих? Значит, пусть они выгонят, а Саша заедет на ее место, иначе ворота не закроются». «Это моя машина». Оксана засмеялась и погрозила ему пальцем. «Я и забыла, какое у тебя странное чувство юмора. Ну, показывай, показывай свои владения». И она пошла по розовой плитке, каблучки стучали. «Лешенька, как твои дела?» — спросила Маринка, не поднимая глаз. «Спасибо, прекрасно. А как твои?» «Спасибо, хорошо», — выговорила она, осеклась и посмотрела на него в явном замешательстве. «Почему мне никогда не приходило в голову, что она глупа?» «Просто глупа и все тут!» У нее были фарфоровые нежные щеки, карие глаза, искусно подведенные черным, длинные ресницы и локоны. На создание локонов обычно уходили часы. «Я должна тебе сказать...» — заговорила Маринка и заправила локон за ушко, в котором болтался большой круглый бриллиант, прошлогодний ему подарок ко дню рождения. «Я очень, очень переживаю, что все получилось так нелепо». «Нелепо», — повторил Плетнев. Она решила, что он с ней соглашается, и приободрилась. «Я подумала, если мы с тобой начнем все сначала...» И тут она взяла его за локоть. Не только сердце превратилось в хромированный насос, но и весь Плетнев превратился в нечто жесткое, холодное и не негнущееся, как поручень в трамвае. Он аккуратно освободил локоть и сказал очень вежливо. — Прошу. Оксана стояла на террасе. — Я думаю, — заявила она сверху, — вам нужно поговорить наедине. Я не хочу вам мешать. Плетнев поднялся по ступенькам. «Пропуск секретарша сделала?» — осведомился он, как будто это было самым важным. «Ах, Алексей, какое это имеет значение! Главное, мы здесь!» «Самое главное», — подумал Плетнев холодно, — «что мне теперь придется уволить секретаршу. А жаль, она хороший работник». «У тебя здесь мило». «Нет, правда мило. Иногда мне тоже хочется забраться в какой-нибудь шалашик, и чтоб меня никто не видел и не слышал». Так что я очень тебя понимаю. Спасибо. Алексей, сказала теща серьезно, перестань кривляться. Ну мы же с тобой взрослые люди. Мы оба понимаем, что у нас нет другого пути, только восстановить прежние отношения. Это гораздо удобнее, чем затевать скандал. Я поговорила с Маринкой, она все поняла. Даже, доченька. Доченька кивнула. Она стояла и смотрела в пол. Плетнев подумал, что сесть она не решается, потому что обивка плетеных стульев старая и грязная. «То, что было, больше никогда не повторится. Это я тебе обещаю. Мы тебе обещаем, да, доченька?» Маринка подняла на него глаза. Она очень страдала, и ей хотелось, чтобы все кончилось поскорее. Еще ей хотелось в город, и она знала, что уехать сегодня все равно не удастся, мать ни за что не согласится. Перспектива ночевки в этом жутком, отвратительном, чужом сарае, на чужом диване с чужим постельным бельем, пугала так, как если бы ее приговорили провести ночь в тюрьме. Она знала, что сама во всем виновата. Очень глупо попалась. И теперь должна поплатиться за это. И готова была нести свой крест, но не ночевать же в таких условиях. Она быстро взглянула на мать. «Нет, мать ей не поддержка». Она миллион раз втолковывала дочери, что мужа надо вернуть любой ценой. Но эта цена уж слишком высока. Можно попробовать, конечно, но все это она уже пробовала, и ничего не получалось. Нет, можно попробовать. Маринка всхлипнула, слезы наполнили глаза и покатились по щекам. Подводку она сделала многомесячную, ничего не потечет. Зато от слез глаза станут еще больше. «Лешенька, поедем домой, пожалуйста». я без тебя не могу я больше не могу так жить и она подбежала к плетневу взяла его за руку и потянула на себя ну прости прости меня я не подумала просто я все так получилось ты же знаешь а мы с тобой замечательно жили правда же ну правда я не могу не хочу без тебя она все тянула его он топтался и она обняла его и припала к груди пахла она изумительно Духи, или, как они с тещей выражались, парфюм, делали на заказ в Париже специально обученные парфюмеры, и это было очень ответственное дело. — Алексей, не будь садистом, — негромко сказала теща. — Посмотри на нее, в каком она состоянии. Маринка обнимала его, слезы все катились, и, прижимаясь щекой к его льняной рубашке, думала с содроганием, что ничего не получится, придется ночевать здесь. «Леш — Лёш! — закричали из-за забора. — Лёша! — А! -а, -а — заорал Плетнёв в ответ. Маринка отшатнулась, и Оксана посмотрела на него с изумлением. — К тебе, что ли, приехали? — кричала Валюшка. — Да. — Так давайте все к нам. У нас мясо еще не ставлено. Витюшка только угли разводит. — Господи, боже мой! — пробормотала Оксана. Плетнев оторвал от себя супругу, у которой моментально высохли глаза, и рот приоткрылся от изумления, прошагал к перилам и высунулся. С той стороны забора возникла растрепанная голова. — Говорю, к нам давайте. У тебя трескать ты нечего, я знаю. — Или чего? На речку сначала. — Артемку, если там встретишь, гони домой. Слышишь, Слышу, — сказал Алексей Александрович. — Спасибо, Валюш, мы не придем. — Да чего там? Веди-веди гостей на речку, а потом к нам. «Они уже уезжают, Валюш!» Маринка приободрилась. «Может, и не придется ночевать, а?» «Чего это уезжают?» — изумилась соседка. «Слезай от Теда!» — послышалось из-за забора. «Все указание дает американский советник. Сказано тебе, не лезь!» «А я и не лезу! Чего я лезу-то?» И Валюшкина голова скрылась. Алексей Александрович улыбался. Солнце садилось...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 и я подумала, что она непременно зайдет к тебе. Ух, как жарко! Под вечер распогодилась, правда?» Она втащила корзины и плюхнула их на теплые доски пола. И благожелательно оглядела троицу. «Меня зовут Нателла Георгиевна, а это моя дочь Нелли. Нелечка, что ты там застряла? Мальчик, есть ли у тебя дела? Мы сейчас же уйдем, не переживай». Плетнев, как во сне, слез с перил,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 «Это Оксана, моя теща, и Марина, моя жена. Мы как раз обсуждаем развод». Оксана не произнесла ни слова, а вежливая Маринка поздоровалась. «Мы не вовремя, Нелля. Ты совершенно права. Мы просим прощения. Какая бестактность с моей стороны. Мальчик в большой корзине овощи и лепешки, а в этой курица. Или наоборот, я сбилась. До свидания, до свидания». Нателла Георгиевна.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 В изумрудный город вела дорога, вымощенная желтым кирпичом, и мудрый Гудвин сварил для трусливого льва миску смелости, которая шипела и пенилась. Тот выпил и из трусливого превратился в смелого льва, как Плетнев. На следующий день Алексей Александрович, вздыхая и маясь от трусости, отправился в дом дяди Паши. мастера на все руки и Мичурина по совместительству, и тети Нюры, которых он никогда не видел. Впрочем, они его не слишком интересовали. Интересовала его девушка Женька, и он от души надеялся застать ее одну. Женька лежала на травке на свернутом байковом одеяле, грызла яблоко и листала журнал с красивыми картинками. Бумага была тоненькая и приятно шуршала, когда Женька переворачивала страницы. В этот момент Плетневу стало ее жалко, особенно из-за плохонького журнала и байкового одеяльца. Так жалко, что он не сразу решился ее окликнуть. Женька доела яблоко, зашвырнула огрызок, повернулась на бочок, увидела за штакетником Плетнева и вся просияла. — Ой, здрасти! — закричала она радостно. — А вы к нам, да? — Наконец-то вспомнили, зашли. — Да что вы там стоите? На двор проходите. Алексей Александрович вздохнул и прошел на двор. Женька деловито поводилась, сделала изгиб бедра еще более изгибистым, а выпуклость грудей еще более выпуклой. «Вот вы рядышком садитесь, и давайте загорать. Наш загар, конечно, не то что южный. Вот я в прошлом году в Анапе с парнем отдыхала, вот там был загар. На меня южный загар очень хорошо ложится. Наше солнце не такое». «Не такое», — согласился Плетнев. «А где ваши родственники?» Женька махнула рукой. «Дайте мне еще яблочко, вон из корзинки». «А что мне родственники?» «Ирка на работе, а мать с отцом у бабки в Повельцеве». «Да ну их! У них один огород на уме. Культуры никакой нету». «Культура — дело сложное», — опять согласился Алексей Александрович, присел на теплую лавочку и почесал ногу. «Дело вот в чем, Женя. Заявление на Федора придется забрать». Кольца-серьги Газпрому вернуть, то есть Терезе Васильевне. Женька охнула, глаза у нее округлились, и она побледнела, кажется, не только лицом, но и телом, на которое в данный момент ложился обыкновенный неюжный загар. — Подождите! — пробормотала она и села, смяв журнал с красивыми картинками. — Подождите, подождите! Я... А при чем тут я-то? С чего вам в голову тюкнуло, что я... Женя, послушайте. Я знаю, что вы угрожали Федору этим самым заявлением об изнасиловании и угрозу свою выполнили. Я знаю, что вы рассказывали всей деревне, будто Люба ворует, вначале для того, чтобы поссорить их с Федором, а потом, чтобы обвинить Любу всерьез. Эту свою угрозу вы тоже выполнили. Теперь моя очередь. Я могу вам пообещать серьезные неприятности, если вы не заберете заявление, и не вернете драгоценности. Я никому никогда не угрожаю, просто обещаю». Женька смотрела на него с таким ужасом, что Плетнев отвернулся. В саду, ухоженном так, как сады на выставке достижений народного хозяйства много лет назад, было просторно и красиво. Это был дивный сад. «Я ничего не брала, я никому, а он меня на самом деле». «Он зверь, а не человек, а вы...» «Женя, я все знаю», — сказал Плетнев, рассматривая сад. «Соображайте быстрее. Я не пришел бы к вам, если бы не был уверен. Это вы понимаете?» Женька кивнула и сглотнула, как будто у нее пересохло во рту. Плетнев был все же не до конца уверен, что она понимает. «Вам хотелось заполучить Федора, и все никак не удавалось». Он не обращал на вас внимания и ухаживал за Любой. Вы решили отомстить им обоим». Женька вдруг вскочила, унеслась в дом и чем-то там загрохотала. Через секунду она показалась на крыльце, яростно напяливая сарафан. «Катись отсюда!» — закричала она, вынырнув из сарафана. Красивое лицо было перекошено. «Пока с тобой чего плохого не случилось! Ишь, какой умный нашелся! Все он знает! Че знаешь-то?» Все равно ничего не докажешь. Ничего. А Федька-мерзавец на зоне сгниет. Из него там петуха сделают. Так со всеми, кто насильничал. Я сама слыхала. Туда ему и дорога. Я хотела, чтобы у нас все по-человечески. А он мне ничего? Фиг он мне, да?» Она рванула подол так, что затрещала ткань. Плетнев опять почесал ногу. Теперь он уже не жалел ее. «Меня на Любку променял. Старуху. Подстилку городскую». Я хотела, чтобы у нас свадьба была, и машина с куклой, и свидетели с лентами, а он... С чего вы взяли, что он собирался на вас жениться? А твое какое дело? Чего ты лезешь? Чего ты лезешь-то, куда тебя не просят? Он свое получил, и ты свое получишь, понял? Нет, ты понял? Будут делать обыск у вас в доме. Найдут драгоценности Терезы Васильевны, — сообщил притнюф равнодушно, и Женька задохнулась, прижала ладонь ко рту. Они же наверняка в доме. — Хороший адвокат очень быстро докажет, что Федор вас не насиловал. У меня есть отличный адвокат. — А у вас есть, Женя? — Какой? Какой еще адвокат? — Зачем мне адвокат? — А когда вас судить будут, обязательно потребуется адвокат. Вы же телевизор смотрите? он журнальчики читаете. Нынче у всех адвокаты. А у вас есть? Женька скатилась с крыльца и вцепилась Плетневу в волосы. Он не ожидал ничего подобного, стал отдирать ее от себя, она визжала, царапалась, норовила его укусить, и он свалился с лавочки в траву, и Женька кинулась на него. «Я тебя убью!» — брызгая слюной, шипела она ему в лицо. «Убью тебя, сволочь!» Плетнев изловчился, схватил ее за руку и оторвал от себя. Он лежал очень неудобно. Она молотила его ногами, но не мог же он ее ударить. У нее было красное лицо, которое от ярости стягивалось в пёсью морду. Плетнев перехватил ее вторую руку, толкнул, она пошатнулась, продолжая легаться и биться. Он кое-как встал, чувствуя, что голова горит, словно ее окунули в кипяток. «Хватит!» Под ноги ему попалось ведро с водой, и, удерживая Женьку, он кое-как подцепил ведро и плеснул на нее. «Хватит!» — я сказал. Она отшатнулась, закрываясь ладонями, и плетнев выплеснул на нее остатки воды. Она сделала шаг, другой, повалилась на траву и зарыдала. Вы мне надоели, сказал плетнев брезгливо и пощупал голову. Под волосами было липко и мокро. Нет! вдруг заголосила Женька и поползла к нему по траве на коленях. Он отступил. Нет, не надо в суд. Я не хочу в суд. Миленький, дорогой, пожалей меня. Я ведь просто так пошутила, не хотела. Я хотела, чтобы Федор на мне женился, чтобы у нас все было как у людей, а он, он...» Она ползла, протягивала к нему руки, Плетнев отступал, и все это было отвратительно, как в плохой пьесе, которую играют бездарные актеры. И тогда Плетнев, размахнувшись, влепил ей пощечину. Голова мотнулась, откинулась, и на долю секунды ему показалось, что сейчас оторвется. Женька икнула, и уставилась на него. Он перевел дыхание. — Вы сейчас возьмете то, что украли у «Газпрома», глядя ей в лицо, отчеканил он, то есть у Терезы Васильевны, и мы с вами вместе пойдем к ней. Вы ей все отдадите. Потом съездим в Тверь, и вы заберете заявление. Женька икала все неистовей, давилась и смотрела на Плетнева с ужасом. — Вы меня слышите? Она несколько раз скивнула, зажимая рот рукой. Вдруг, совершенно обессилев, Плетнев сел на лавочку, заглянул в ведро. На дне плескались остатки воды, плавал березовый лист. Он взял ведро обеими руками и немного попил. Стало легче, хотя во рту все равно было противно. «Ты просто дрянь», — сказал он Женьке. «Ладно бы пакостничало по делу и с умом, а так от скуки и безмозглости своей». «Да», — провыла Женька, — «а за кого мне замуж-то идти? За жеребца Алмаза? Женихов ни одного нету. Или алкаши последние, или тунеядцы. Или за тех те, кто с юга приехавший? Я их боюсь, а Федька-то справный, не пьющий. «И ты решила его посадить, просто потому, что тебе больше идти не за кого. А он тебя не взял?» «Да. А зачем он эту дуру Любку любит?» Еще грозился, что голову мне оторвет, если я от нее не отстану. А я ей дорожку не перебегала. Это она мне перебегла. А я чего, дура, что ли, просто так ей мужика отдать? Нет уж, извини, подвинься. — Дура, — согласился Сплетнев. Голова у него болела. — Конечно, дура.